ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ В жаркий майский день я без всякой задней мысли подремывал у себя в кабинете, когда меня вдруг разбудил телефон. Я даже вздрогнул. Я взял трубку. — Да, Джина. — На проводе мистер Шервен Чалмерс, — беззвучно прошептала Джина. У меня тоже перехватило дух. — Чалмерс? — Боже правый! — Уж не время ли он? Он звонит из Нью-Йорка. Дыхание вернулось ко мне, но не до конца. — Ладно, соединяй, — сказал я и подался вперед, взбудораженный, как старая дева, обнаружившие у себя под кроватью мужчину. Четыре года я заведовал римским корпунктом Нью-Йорк-Вестерн Телеграм, но с владельцем газеты беседовал впервые. Он был мультимиллионером, диктатором в своей области и блестящим газетчиком. Когда Шервин Чалмерс звонил вам лично, это было равноценно президентскому приглашению на чаепитие в Белый дом. Я поднес трубку к уху и стал ждать. Послышался обычный шум и треск, потом чопорный женский голос спросил. — Это мистер Досон? Я сказал, что да. — Подождите, пожалуйста, с вами будет говорить мистер Чалмерс. Я сказал, что подожду, и подумал, как бы она отреагировала, заяви я, что ждать не намерен. Снова послышались шум и треск. Затем голос, похожий на удар молота по наковальне, пролаял. — Досон! — Досон! — Слушаю вас, мистер Чалмерс. Последовала пауза, в продолжение которой я гадал, что за пинок мне уготован. Что это будет пинок, я нисколько не сомневался. Я и представить себе не мог, что этот великий человек может позвонить, будучи всем доволен. Но меня ждал сюрприз. — Послушайте, Досон, — сказал он, — завтра моя дочь... Прибывает в Рим рейсом в 11.50. Я хочу, чтобы вы ее встретили и отвезли в отель Эксельсиор. Мой секретарь забронировал для нее номер. Вы это сделаете? Я впервые слышал, что у него есть дочь. Я знал, что он был четыре раза женат, но дочь оказалась для меня новостью. Она будет заниматься в университете. Продолжал он. Причем слова как-то нехотя вываливались у него изо рта, будто эта тема страшно ему надоела, и ему не терпится поскорее с нею покончить. — На случай, если ей что-нибудь понадобится, я велел ей обращаться к вам. — Только не давайте ей денег, ни в коем случае. Она получает от меня шестьдесят долларов в неделю, этого вполне достаточно для молодой девушки. Ей надо сделать одну работенку, и если она выполнит ее так, как я того хочу, ей не придется особенно нуждаться. Но я хотел бы знать, что всегда есть кто-то под рукой на случай, если ей что-то понадобится, или она заболеет, или что-нибудь в этом духе. — Значит, здесь у нее никого нет? — спросил я. Мне это очень не понравилось. Как няньку я себя ценю невысоко. Я дал ей несколько рекомендательных писем, и она будет учиться в университете, так что знакомые у нее появятся. В голосе Чалмерса угадывалось нетерпение. — Хорошо, мистер Чалмерс, я ее встречу, а если что-нибудь понадобится, я устрою. — Вот это мне и нужно. Наступила пауза. Потом он сказал, как там у вас дела? Особого интереса он не выказывал. Я сказал, что дела идут несколько вяло. Наступила еще одна долгая пауза, и я услышал его тяжелое дыхание. Я представил себе толстяка-коротышку с подбородком, как у Муссолини, глазами острыми, как пешня, и ртом, похожим на медвежью пасть. — На прошлой неделе о вас говорил Хэмерсток, — вдруг сказал он. — Похоже, он считает что пора вернуть вас сюда. Я медленно перевел дух. Эту весть мне до боли хотелось услышать все последние десять месяцев. Я, разумеется, буду рад, если это можно устроить. Я подумаю об этом. Щелчок, раздавшийся в трубке, сообщил мне, что разговор окончен. Я опустил трубку на рычаг, Оттолкнул стул от стола, чтобы дышать было вольготней, и уставился на противоположную стену. А сам тем временем думал, как здорово было бы вернуться домой после четырех лет в Италии. Не то чтобы мне не нравился Рим, нет, но я знал, что пока я сижу на этой должности, у меня нет шансов пойти на повышение. Если я мог чего-то добиться, то только в Нью-Йорке. После нескольких минут напряженных раздумий я пришел в приемную к Джине. Джина Валетти, темноволосая и веселая, симпатичная девушка 23 лет, была моим доверенным секретарем с тех пор, как я начал работать в римском корпункте. Меня всегда поражало, как девушка с такой внешностью могла быть настолько умна. Она перестала печатать и вопрошающе посмотрела на меня. Я сообщил ей о дочери Чалмерс. Потрясающе, правда? – сказал я, присаживаясь на край ее стола. Какая-нибудь рослая, толстая студентка, нуждающаяся в моих советах и внимании. Чего только не сделаешь ради Вестерн-Телеграм. А вдруг она красивая? – спокойно сказала Джина. Многие американские девушки красивые и привлекательны. Ты можешь влюбиться в нее. Женить бы на ней принесла бы тебе немало выгод. — У меня на уме только супружество, — сказал я. Вы все итальянские девушки одинаковы. Ты не видела Чалмерса, зато я видел. Вряд ли она может быть красивой, раз она лошадка его кровей. К тому же он не захочет меня взять я. Он наверняка планирует для дочери куда более выгодную партию, чем я, журналист. Она посмотрела на меня долгим неторопливым взглядом из-под загнутых черных ресниц, затем повела красивыми плечами и сказала, — подожди, пока увидишь ее. На этот раз Джина ошиблась, как, впрочем, и я. Красивой Хелен Чалмерс не оказалось но не была ни рослой, ни толстой. Она показалась мне совершенно безликой. Блондинка, очки в роговой оправе, широкая свободная одежда, туфли на низком каблуке. Волосы у нее были стянуты сзади в косу. Словом, она была настолько пресной, насколько может быть пресной студентка колледжа. Не дать не взять синий чулок. Я встретил ее в аэропорту и отвез в Эксцельсиор с обычными любезностями, какие говорят незнакомому человеку. Она отвечала столь же вежливо. Пока я вез ее в отель, она успела так мне надоесть, что мне прямо не терпелось поскорее от нее избавиться. Я попросил позвонить мне на службу, если ей что-нибудь понадобится, дал свой телефон и откланялся. Я был совершенно уверен, что она не позвонит. В ней чувствовалась расторопность. Она явно не пропадет в любом положении и обойдется без моих советов и помощи. Джина от моего имени послала в отель цветы. Она также отправила телеграмму Чалмерсу, что девушка благополучно прибыла. С чувством исполненного долга я напрочь выбросил мисс Чалмерса с головы и вплотную занялся двумя многообещающими газетными материалами. Десять дней спустя Джина предложила мне навестить девушку и узнать, как она поживает. Я так и сделал, но в отеле мне сказали, что она уехала шесть дней назад и адреса не оставила. Джина сказала, что мне следует разузнать, где она на тот случай, если вдруг поинтересуется мистер Чалмерс. «Ладно, займись этим сама», — ответил я. «У меня дела». Джина справилась в полицейском управлении. Оказывается, мисс Чалмерс сняла трехкомнатную квартиру на Виа-Кавур. Джина узнала ее телефон. «Я позвонил туда». Когда нас соединили, девушка, казалось, удивилась, и мне пришлось дважды повторить свою фамилию, прежде чем до нее дошло. Оказалось, она также напрочь забыла обо мне, как я о ней, и, как ни странно, это меня задело. Она сказала, что все у нее в порядке, дела идут прекрасно, спасибо. В ее голосе угадывалось какое-то нетерпение — Похоже было, ее раздражает то, что я навожу о ней справки. Кроме того, она говорила тем вежливым тоном, к которому прибегают дочери очень богатых людей, когда разговаривают со служащими отца, и это привело меня в бешенство. Я перебил ее, снова напомнил, что в случае надобности я в ее распоряжении, и положил трубку. Джина, которая все поняла по выражению моего лица, тактично заметила. Ну, в конце концов, она дочь миллионера. «Знаю», — ответил я. «Отныне пусть сама о себе заботится». Она в буквальном смысле слова меня отшила. На том и порешили. Весь следующий месяц я ничего о ней не слышал. У меня было очень много работы поскольку месяца через два я собирался в отпуск и хотел сдать дела в полном порядке Джеку Максуэлу, который должен был прилететь из Нью-Йорка сменить меня. Я планировал провести неделю в Венеции, а потом закатиться на три недели на юг в Икскию. Это был мой первый долгий отпуск за четыре года, и я с нетерпением его ждал. Я собирался путешествовать один. Люблю побыть в одиночестве, когда это удается. Люблю сам решать, где и надолго ли остановиться в компании ж свобода передвижения всегда стеснена. Спустя месяц и два дня после телефонного разговора с Хелен Чалмерс мне позвонил Джузеппе Френци. Мой хороший друг, который работал в редакции Леталио Дель Пополо, и пригласил меня на вечеринку. Ее устраивал продюсер Гвида Лучино в честь какой-то кинозвезды, которая произвела фурор на фестивале в Венеции. Мне нравятся вечеринки по-итальянски. О них приятно и весело, а еда всегда отменная. Я сказал, что заеду за ним часов в восемь. У Лучино была большая квартира возле порта пинчана Когда мы добрались туда, проезжая часть дороги была забита Кадиллаками, Роллс-Ройсами, Бугатти. И мой Бьюик, модели 1954 года, корчился от боли, пока я отыскивал, куда бы нам с ним приткнуться. Вечер удался на славу. С большинством гостей я был знаком. Половину из них составляли американцы — И у американа фила Лучина всегда имелась вдоволь виски и водки. Часов в десять, изрядно нагрузившись, я прошел в патио полюбоваться луной и немного освежиться. Там одинок стояла девушка в белом вечернем платье. Ее обнаженные спина и плечи в лунном свете блестели, как фаянс. Опершись на балюстраду и, слегка запрокинув голову, она разглядывала луну. В ее лучах светлые волосы девушки мерцали, как атлас или стекловолокно. Я подошел к ней, остановился рядом и тоже уставился на луну. — После этих джунглей под крышей тут просто благодать, — сказал я. — Да. Она не повернулась и не посмотрела на меня. Я украдкой скосил на нее глаза. Она была красива. Черты лица мелкие, алые губы поблескивают, в глазах отражается луна. — Я-то думал, что знаю время всех, — сказал я, — а с вами почему-то не знаком. Как же так? Она повернула голову, посмотрела на меня и улыбнулась. — Вам бы следовало меня знать, мистер Досон. — отвечала она. — Неужели я настолько изменилась, что вы меня не узнаете? Я вытарщился на нее и почувствовал, как у меня вдруг участился пульс и что-то сжало грудь. — Я не узнаю вас, — сказал я, — думая, что она — самая милая, юная и соблазнительная женщина, какую я встречал в Риме. Она засмеялась. — Вы так уверены? — Я Хелен Чалмерс.